Действие артиллерии в середине XIX века продолжало производить то же впечатление, какого Эдуард III пытался добиться при Кресси пять столетий назад. Шок и потрясение. Грохот пушек оставался важнейшей составной частью их мощи. Он мог лишить присутствия духа наступающую пехоту, даже если ядро не попадало непосредственно в солдат. Выстрел 35 миллиметрового орудия, заряженного килограммом высококачественного пороха, каждый ощущал своим нутром. Ядро было способно убить лишь несколько человек. Однако неумолимый рык пушек, от которого подкашивались колени, мог обратить в бегство целые роты, которые, в свою очередь, заражали паникой остальные части. Один артиллерийский офицер конфедератов заявил, что предпочитает стрельбу литыми ядрами даже на близкой дистанции, поскольку они более эффективны, если нужно расстроить порядки наступающих, чем шрапнель или картечь. Последний выводит из строя двое больше солдат, но зато не производит такого сокрушительного грохота. Под Геттисбергом орудийные расчеты состояли из десяти человек. Они по-прежнему управлялись со своими пушками, примерно так же, как и старинные пушкари. Забивали в ствол порох и метательный снаряд и подводили пламя к взрывчатке через узкий запальный канал в казенной части. Правда, к тому времени химики изобрели капсуль, который позволял производить выстрел, резко дергая за вытяжной шнур. Вылетая из жерла со скоростью 2000 км в час, литое ядро все еще летело быстрее звука, когда достигало цели, находящейся на расстоянии 800 метров. Если траектория была пологой, то ядро шлепалось на землю примерно через 400 метров. после чего рикошетило и, отскакивая от поверхности, прыгало по полю еще несколько сот метров. Все это время оно сохраняло убойную силу. Кроме того, при каждом отскоке взлетал фонтан обломков, которые сами по себе могли убить или серьезно покалечить находившихся рядом. Командир расчета мог приказать стрелять не только ядрами, но и картечью, емкостями из тонкого металла, в каждой из которых находились 85 больших свинцовых пуль. Емкость разрывалась, когда вылетала из дула, и картечь летела дальше, сохраняя в полете форму конуса. На близкой дистанции такой град металла был убийственным для плотного строя. Разрывными снарядами, гранатами, стреляли еще из мортир с самых первых дней артиллерии. Ко времени гражданской войны конструкцию таких снарядов усовершенствовали, и это позволило стрелять ими также из обычных пушек. 350-миллиметровый снаряд с литой оболочкой содержал около килограмма пороха. Перед выстрелом канонир прикидывал расстояние и отмерял фитиль соответствующей длины. Фитиль поджигало пламя выстрела. Время старались рассчитать так, чтобы снаряд взорвался над целью и осыпал людей, лошадей и пушки кусками железа. Коротко говоря, полевая артиллерия стала столь смертоносна, что могла полностью истребить атакующих пехотинцев или кавалерию.